но молодой механик. Погруженный в эти невеселые думы, капитан не слышал шума, стука и визга инструментов, доносившихся к нему через открытые двери центрального поста из нижних машинных отсеков и камер, всей радостной и волнующей симфонией яростного труда, возвращающего к жизни парализованный организм подлодки.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 Было уже двадцать три часа. Над поверхностью океана темная тропическая ночь, небо усеяно крупными звездами, и волны тихо бьют о берег, некогда уставленный молчаливыми каменными стражами острова. Капитан встряхнулся. Через час оканчиваются работы, надо посмотреть, как они идут. Вдруг он поднял голову и прислушался.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 В выходную камеру, где дежурил Ромейко, лишь третьего дня выписавшийся из госпиталя, капитан быстро надел с помощью Ромейко скафандр и приготовился к выходу. Едва лишь опустилась площадка, как далекие приглушенные удары сразу ворвались под шлем капитана и оглушили его. Капитан бросился вперед. В ярком свете прожекторов В блестящих рыцарских доспехах, словно могучий средневековый великан-паладин, сокрушающий стоглавого дракона, скворешня бил своим молотом по огромному дюзовому кольцу. Капитан налетел на него, гневно схватил за плечо и за всей силой потряс и крикнул. — Что вы делаете? Кто вам позволил? п р е к р а т и т ь этот грохот! «Как вы могли забыть, что мы у обитаемого острова?» Нагорело всем, и Скворешне, и Козыреву, и старшему лейтенанту. Они стояли молча, не зная, как оправдаться. Они поняли, что допустили серьезный промах.